Всё. Раз вы такие обманщики обжоры, я с вами жить не буду. Ухожу от вас в коровы. Не уходи. Вся жизнь коровы проходит в муках. В каких муках? Муда-му, всю жизнь мукает. Да! <с maybe> Таких мук я не боялась. Правильно, иди. Мы будем на тебе со змеем Нарыничем ездить сражаться. Будешь змея бадать, а нас молочком поить, станем мы богатыри. А ты что с каким змеем Нарыничем? Ну с тем Из медохранилища воровал Про него даже песня есть Пошел багачка купить Яблочки на рыночек Видит поле булетит Страшный змей на рынович Только ты за порог А он уже тут как тут хватает ключ И в медохранилище Мед ест и чавкает Мы ему говорим не чавкает Это не хорошо А он чавкает да. Так значит это был змей А как журак? А рак тоже был, но он не тявкал. Он схватил мёту и унёс в нору. А, погоди. Как выглядит рак, я себе представляю. Бада внимательно оглядел Зоков. А какой из себя змей нарынович? Ну, какой? Ну, чёрный такой, вроде тебя. Из лучей, как ты. Рагов, наверное, штук 6. И хвостище сзади причернущий. Хм, понятно. И летает. И летает. Угу. Тогда и я улечу. Обиженно сказал Бада, признавший в змее себя, и улетел. Встал с утра пораньше, сколотил из фанеры два крыла, нацепил, потренировался часок около дома, потом разбежался, взмахнул крыльями, сделал прощальный круг над родными местами и поминай, как звали. Проснулись Зоки утром. Нет нигде бады. Вот думают, здорово, мешать никто не будет. Схватили ключ, побежали в мёдохранилище, мёд есть. Целый день ели. Вечером закрыли мёдохранилище, ключ на место положили, лапы липкие вымыли, сидят, баду ждут. А бада не идёт. Тут луна взошла. Смотрят Зоки, а их бада на луне посётся. Здорово думают, никто мешать не будет. Повесили занавесочку на луну, чтобы Бада не увидел, взяли ключ и опять побежали мед есть. А Бада выглянул из-за занавесочки, головой покачал, но ничего не сказал. Пошел дальше пастись. Всю ночь зоки мед ели, даже спать не ложились. Устали страшно. Утром заперли медохранилище, ключ на место положили, лапы липкие вымыли, сидят, Баду ждут. А Бада-то вместе с луной уехал, нет Бады. Зоки опять обрадовались Взяли ключ и в медохранилище Мед есть От усталости падают, но едят Глаза у них от сна и меду слепаются Но зоки не сдаются, едят Ой, что-то живот болит, может, от голода И давай опять есть Ели-ели, ели-ели, ели-ели, все доели Кончился мед, кончились шоколадки, все кончилось Ну, они медохранилище на ключ заперли Лапы липкие вымыли И спать повалились. Утром проснулись зоки, хотели опять меду поесть. Побежали в медохранилище, а там пусто. Целый день слонялись неевшие, едва вечера дождались. Наконец, стемнело, и луна выплыла. Вместе с луной и Бада показался. «Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй, Бада!» «Мед кончился!» «Что? Не слышу!» «Мед кончился!» слышу. А сам боком-боком и на обратную сторону луны спрятался. Посётся только хвост дорога торчат. Ладно. Утром, вечером мудрянем. И спать пошли.